14. Тонкий мир нередко описывается как что-то туманное, холодное, царство блуждающих теней. Не суеверие ли происходят такие описания? Но, может быть, они проистекают из неумения пользоваться качествами этого превосходного состояния. Действительно, предубеждения и недоверие могут скрыть лик тонкого мира. Даже в земном состоянии человек видит то, что он хочет, тем более в мире, где все складывается мыслью. Там обитатели могут создавать и узреть по степени своего мышления. «Иметь чистое мышление полезно, именно но знает здравый смысл доверия».